Впервые за всю войну произошло большое сражение уже на земле Джорджии. Янки заняли четанугу и горными тропами вторглись в Джорджию, но были отброшены назад и понесли большие потери. Атланта со своими железными дорогами сыграла немалую роль в этой знаменитой победе южан при Чикамоге. По железным дорогам, ведущим от Виргинии в Атланту и оттуда дальше на север до теннеси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 И в довершение всех бед среди гражданского населения стало проявляться недоверие к власть имущим. Некоторые газеты уже открыто выражали свое недовольство президентом Дэвисом и его планом ведения войны. Внутри правительства конфедерации существовали разногласия. Между президентом Дэвисом и генералами происходили трения. Стремительно росла инфляция. Армии не хватало мундиров и сапог,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 Дамы носили гетры, сшитые из старых шалей или ковриков. Подметки делались из дерева. В сущности, север держал юг в осадном положении. Хотя не все еще отчетливо это понимали. Американские канонерки туго затянули петлю на горле всех южных портов. И крайне редко какому-нибудь судну удавалось прорвать блокаду. Южные Штаты всегда жили за счет продажи своего хлопка покупая на вырученные деньги все, чего не производили сами. Теперь они не могли ни продавать, ни покупать. У Джеральда О'Хара в таре, под навесами возле хлопкоочистительной фабрики, скопился урожай хлопка за три года, но толку от этого было мало. 150 тысяч долларов выручил бы он за него в Ливерпуле, но надежды вывести его в Ливерпуль не было никакой. Джеральд, уже привыкший считать себя человеком богатым, теперь задумывался над тем, как ему прокормить семью и своих рабов до конца зимы. И большинство южных плантаторов находились в столь же трудном положении. Петля блокады затягивалась все туже и туже, лишая южан возможности сбывать свое былое золото на английском рынке и ввозить на вырученные деньги все, в чем была нужда. А земледельческий юг, ведя войну с индустриальным севером, нуждался теперь во многом, в таких вещах, покупать которые он никогда и не помышлял в мирные дни. Все это создавало исключительно благоприятные условия для барышников и спекулянтов, и они не применули ими воспользоваться. По мере того, как пища и одежда становились все менее доступными, а цены росли, общественное возмущение спекулянтами выражалось все громче и озлобленнее. В первые месяцы 1864 года не выходило ни одной газеты, в которой не было бы передовой статьи, полной уничижительных нападок на спекулянтов, этих стервятников, этих кровопийц, и призывающий правительство разделаться с ними твердой рукой. Правительство старалось как могло, но все его усилия оставались бесплодными, ибо у правительства и без того хлопот был полон рот. Но никто не подвергался таким ожесточенным нападкам, как Ред Батлер. Когда борьба с блокадой стала делом слишком опасным, он продал свои суда и открыто занялся спекуляцией продовольствием. Слухи о его деятельности в Ричмонде и Уилмингтоне доходили до Атланты и заставляли всех, кто принимал его когда-то в своих гостиных, сгорать со стыда. И все же, невзирая на все эти невзгоды и треволнения, Население Атланты, насчитывавшее до войны 10 тысяч, увеличилось за эти годы вдвое, и даже сама блокада в какой-то мере содействовала повышению престижа Атланты. Прибрежные города с незапамятных времен занимали господствующее положение на юге, как по части торговли, так и во всех прочих отношениях. Однако после того, как южные порты были блокированы и многие портовые города захвачены противником, или подвергнутой осаде, юг уже не мог ждать спасения ни от кого. Ему оставалось рассчитывать только на самого себя. Для победы в войне многое теперь зависело от положения во внутренних территориях юга, и в центре событий оказалась Атланта. Население Атланты переносило не менее тяжкие лишения, чем жители всех других областей Конфедерации. Также жестоко страдала от болезней и вымирала но значение самого города в результате войны не упало, а возросло. Сердце конфедерации, город Атланта, билось надежно и сильно, и по его железным дорогам, артериям страны, продолжал безостановочно литься поток составов с рекрутами, снаряжением, провиантом. В другие времена Скарлетт пребывала бы в безмерном огорчении из-за своих поношенных платьев и заплатанных туфель,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 и ужасно боялась, что у меня никогда не будет детей. А я хочу, чтобы их было дюжина». Скарлетт расчесывала волосы, собираясь лечь спать, и ее рука застыла в воздухе, когда мало не произнесла эти слова. «Боже милостивый!» — пробормотала она, еще не до конца осознав значение услышанного. Затем в памяти воскресла, захлопнувшаяся за Мелани и Эшли дверь спальни,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 О том, что малютка Уэйд появился на свет, когда бедняга Чарльз уже несколько месяцев лежал в могиле. Как могла она быть такой бесчувственной? «Да, я помогу тебе раздеться, дорогая», — смиренно проговорила она, «и приглажу щеткой волосы». «Оставь меня в покое», — с каменным лицом произнесла Аскарлетт. И мало не удалилась вся в слезах, предаваясь мукам самобичевания. Скарлетт не плакала, ложась в постель, но гордость ее была глубоко уязвлена. Надежды рухнули, ее снедала зависть к счастливым супружеским парам. Она думала о том, что не сможет больше жить под одной кровлей с женщиной, которая носит в своем чреве ребенка Эшли. И ей нужно вернуться домой, к родному очагу. Ей казалось, что она не сможет теперь посмотреть в глаза Мелани и не выдать своей тайны. И наутро она встала с твёрдым решением сразу же после завтрака собраться в дорогу. Но когда они сидели за столом, Скарлетт в угрюмом молчании, тётушка Питя в растрёпанных чувствах и Мелани с несчастным видом принесли телеграмму. «Мосс, слуга Эшли», — сообщал Мелани. «Я искал его повсюду и не нашёл. Прикажете возвращаться домой?» Никто не понимал, что значит эта телеграмма.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 Разгневанный поступавшими об этом донесениями Север ответил ухудшением условий содержания пленных конфедератов, причем в особо тяжелом положении оказались те, кто находился в Рокайленде. Скудная пища, одно одеяло на троих, и свирепствовавшие в лагере болезни, пневмония, тиф и оспа заслужили этому месту заключения наименование «Чумной лагерь». Лишь одной трети попадавших туда военно-пленных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 «Разумеется, предпочел бы», — отвечал Ред и усмехнулся, блеснув белыми зубами под темной ниточкой усов. «Так почему же Эшли этого не сделал?» «Он джентльмен», — сказал Ред, и Скарлетт оторопела, как сумел он вложить столько циничного презрения в одно короткое, высоко всемечтимое слово.